Глава 22. И вот, наконец, они вместе. Звёздами предначертанные, планетами зачарованные, непостижимой алхимией приведённые в место нахождения Кэти и Марвин с счастливой улыбкой на исхудавшем загорелом лице. Марвин с юношеской дерзостью и самоуверенностью, нырнувший как омут в древнюю и многосложную вселенную. Кэти моложе его годами, зато куда старше интуитивной женской мудростью, доставшейся ей от рождения. Милая Кэти, чьи прелестные темные глаза как будто полны задумчивой грусти. Не мелькнуло ли в них тень сожаления о том, что Марвин, охваченный почти всепоглощающим желанием беречь и лелеять эту деву, кажущуюся столь хрупкой, не подозревает, что у нее есть тайна, которую она не может раскрыть, в то время как сам он никаких секретов за душой не имеет. Их счастье не было безоблачным. В носу у Марвина сидела мина, неумолимо отсчитывая секунды его жизни, сухими щелчками метронома аккомпанируя танцу любви. Но это чувство обреченности побудило столь разные судьбы сплестись теснее и наполнило взаимоотношения нежностью и смыслом. Он сотворил для нее водопады из утренней росы, смастерил ожерелье набрав на берегах лугового ручья разноцветные окатыши, красивее, чем изумруд, меланхоличнее, чем жемчуг. Она же, поймала его в сеть из своих шелковых волос, увлекла в безмолвную пучину вод, в забвении Он ей явил окоченевшие звезды и расплавленное солнце. Она ему подарила длинные сплетенные тени и шорох черного бархата. Он тянулся к ней и касался мхов, трав, вековых деревьев и радужных скал, а ее пальцы, устремляясь ввысь, поглаживали древние планеты и впитывали серебристый лунный свет, улавливали проблески комет и вопли распадающихся звезд. В своих играх они старели и умирали, и делалось это ради счастливого зарождения. Они распарывали время бритвой любви и сшивали наново, чтобы было дольше, медленней, лучше. Они делали удивительные игрушки из горы равнин, из озер и долов. Их души лоснились, как мех у животных. Охваченные страстью, они забыли обо всем вокруг, кроме своей любви. Но не все вокруг было им радо. Гнилые пни, одинокие орлы, стоячие бочаги люто завидовали их блаженству. И многие потребности в переменах не реагировали на их клятвенные заверения, будучи равнодушны к намерениям людей и желая продолжать свою деятельность по разрушению Вселенной. Определенные выводы, противясь на новизне, поспешили прибегнуть к древним инструкциям, записанным на костях, напечатанным на кровяных тельцах, вытутейрованным изнутри на коже. Это была адская машина, которая... Не могла не взорваться. Это была тайна, которая ждала своего разоблачения. Из страха родилось знание и печаль. Однажды утром Марвин проснулся и не увидел Кэти, как будто и не было никогда этой женщины в его жизни.